Сергей Щепетов, род Волка, глава тринадцатая. Коричнево-желтая бурда в ямах тихо булькала и ш к в а р ч а л а распространяя отвратительный запах и привлекая женщин и тучи мух. Женщины, впрочем, интерес быстро утратили, мало ли что может вонять под слоем в е т о к и ш к у р Странно только, что новый мужчина устроил помойку так близко от своего жилища. На сей раз рябина была переспелой, мягкой и сахаристой. Часть ягод прямо на ветках поклевали птицы, а многие, кажется, начали бродить еще не будучи сорванными. Кроме того, в каждую яму Семён сыпал литр-полтора спелой голубики, которая, как известно, бродит не хуже рябины и может использоваться в качестве дрожей. ж Сначала Семён дважды в день снимал крышки и перемешивал содержимое. Когда процесс брожения разгулялся во всю, он перестал э т и м заниматься и так сойдет. Тем более, что каждое вскрытие добавляло в продукт пригоршни дохлых мух. которых Семен даже не пытался вылавливать. Оставалось неясным, откуда вокруг ям столько трупов этих насекомых. Они специально извредности прилетают сюда, д о х н у т ь или откидывать лапы, п о п р о б о в а в содержимое. Была еще слабая надежда, что в связи с бурными событиями последних дней заказчики забудут о волшебном напитке, но она не сбылась. Семен, как всегда, неправильно расставил акценты. По сравнению с предстоящей возможностью попробовать новый дурман. Битва с хюгами, унесшая жизни т р е т и взрослых мужчин, выглядела сущей мелочью. Но «Ну, как там оно? Поинтересовался при случае Кижуч. Что-то медленно ты колдуешь, заметила, о к а з а в ш и й с я рядом Горностай. Обычно все эти магические штучки долго не держатся, их сразу надо использовать, а то колдовство выдыхается. У меня не выдохнется, заверил Семён, а много надо, на весь род, что ли? Старейшины призадумались. С одной стороны, сказал к и ж у ч но с другой стороны возразил Горностай. К тому же луна неполна. Но хвост о л е н я уже высоко над горизонтом. Послушайте, прервал их Семён, сделав вид, что ему вот сейчас прямо пришла в голову гениальная идея. А что, если мы так сказать посидим в узком кругу, напитка попробуем, поговорим, пару заклинаний сотворим, а? Тем более, что и луна сами понимаете, да и хвост. А что сказал Кижуч? В этом что-то есть? Надо подумать, признал горностай. Так что ты не т я н и с и м х о н Подготовка почти закончена, заверил Семен. На днях приступаю. Мне будет помогать сухая ветка, а больше никто не должен и близко подходить. Не подойдут, пообещали старейшины. Можешь не беспокоиться. Процесс перегонки занял три дня. Семен решил переработать всю имеющуюся бурду, а излишки с а м о г о н а п р и п р я т а т ь на черный день. Как там у Галича, хоть и п л о х о н ь к а я но все же валюта. Не испытывая почему-то мух совести, он пошел на эксплуатацию женского труда. Обучил ветку обращению с самогонным аппаратом. Казалось, что не имея ни малейшего представления о химии процесса, она может выдерживать технологический режим с удивительной точностью. Непонятно, как она у м у д р я л а с ь это делать, но продукт у нее в каждой порции получался почти одинаковым по цвету, запаху и крепости. Впрочем, пробовать самой Семен не разрешал, но хвалить не забывал. Наверное, твои потомки женского пола будут хохлушками. Правда, обрадовалась девушка. А кто это такие? Семен, конечно, хотел бы надеяться на лучшее, но готовиться решил к худшему. Эту гадость ему тоже придётся пить. Значит, надо... Сколько не рылся он в памяти, вспомнить смог только два внятных способа очистки самогона: вторичная перегонка и уголь. От повторной перегонки он отказался сразу. Не та техника, от продукта ничего не останется. Что уголь является хорошим сорбентом, всем известно со школы, а вот что такое этот самый сорбент и как им пользоваться, помнят, наверное, не многие. Семен вспомнить тоже не смог. То ли его поврежденная память приходила в норму, то ли он этого просто никогда не знал. Поэтому он решил действовать, исходя из общей логики, и с т о л о ч ь д р е в е с н ы й уголь и процедить сквозь него полученный продукт. Легко сказать, процедить. Для этого нужно поместить угольную крошку на что-то или во что-то пропускающее воду. А что это может быть в мире, где ткани еще не изобрели? Блин, возмущался Семен. н у чего не хватишься, ничего у них нет, точнее у нас. Тем не менее, после соответствующего интеллектуального усилия в ы х о д нашелся носок, вернее носки. А еще, вернее, то, что он использовал в качестве болванки при лепке к у в ш и н о о б р а з н ы х посудин. Это, собственно, единственный элемент былой одежды, которую он сохранил, имея в виду дальнейшие упражнения с керамикой. Таковых упражнений в будущем не предвиделось. А вот носки, если внутрь до половины насыпать угольную крошку, а потом тонкой струйкой сливать туда самогон, то что-то может и получиться. Стирать или не стирать? Долго решал он почти гамлетовский вопрос. С одной стороны, продукт хуже вонять все равно не будет, но с другой стороны неприлично как-то, а с третьей вдруг они совсем расползутся. И потом из древлевиноградное вино давили босыми ногами, где-то даже читал или слышал, что кожные выделения с этих самых ног являются одним из необходимых ферментов для формирования особо изысканных вкусовых букетов. В общем, после процеживания жидкость становилась чуть прозрачнее и сивухой розила намного меньше. Тем не менее одна мысль о том, что это придется отхлебывать из костяной миски, вызывала содрогание. Сначала Семен хотел изобразить что-нибудь из о л е н и х костей, но потом решил, что игра не стоит свечи вылепил из глины наугад з а м е ш а н н ы й с песком десяток толстостенных стаканчиков объемов миллилитров по пятьдесят. Обжигать их он не решился, а просто в ы с у ш о и л костра, и пока они не остыли, пропитал изнутри жиром. Не баря, так сойдет. может еще и длинные ножки приделать, чтобы, значит, при дегустации запах руки не искажало обонятельное восприятие. Будучи человеком не злым и честным, первый эксперимент Семен решил поставить на себе. Хлопнул перед ужином стопочку и заел супчиком. Пошло хорошо. Хлопнул еще стопочку, заел вареным мясом. Тоже неплохо. Впереди его ждала пара печеных карасей, он решил, что под такую закус ь не грех и... Одного карася он съел и прежде чем взяться за второго, подумал, что пока закуска не кончилась, хорошо бы, и потом надо же узнать, каков будет отходняк после этого п о й л а В общем, ничего продукт получился, вынес в е р д и с е м е н и налил себе еще грамульку. К немалому его удивлению оказалось, что попасть к с о б о к и м горлышкам бутылка кувшина в устье глиняной стопки он уже не может, и соответственно попытка перелить жидкости из одного сосуда в другой. Неизбежно закончится утрата изрядной части ценного продукта. Да я просто гений, гордо подумал первый в мире самогонщик, и, накрыв кувшин обрывком шкуры, принялся обматывать его ремешком. С трудом завязав последний узел, он отставил сосуд в сторону и решил, что надо будет на досуге изобрести первую в этом мире пробку, иначе он рискует уподобиться правителям одной отдельно взятой страны, которые в свое время устроили буквально геноцид собственного народа. С беспримерной жестокостью и цинизмом они монополизировали производство алкогольных напитков, а самые популярные из них стали выпускать в сосудах без пробок. Не совсем, конечно, без пробок, но с таким, что открыв бутылку, обратно ее ну никак не закрыть, и что оставалось делать людям, только допивать. С другой стороны, отсутствие многоразовых пробок воспитало в массах коллективизм и чувство локтя. Люди учились думать, точнее, соображать втроем. А цифры тогда были заковыристые: 2,87, 3,62, 4,12. н и одна на три без остатка не делится было, на д чем раскинуть мозгами. Впрочем, что это я все о грустном удивился с е м е н посмотрел по сторонам. Мир вокруг был исполнен к р а с о т ы и г а р м о н и и Облака плыли, листва шелестела, вода журчала, костер дымил, собаки тявкали, а на берегу копошилась маленькая светловолосая женщина. к о т о р ы й он за столько лет, п а р д о н дней, так и не нашел серьезных недостатков. хорошо, как, подумал Семен, откидываясь на спину и вытягивая ноги. все-таки есть глубокая сермяжная правда в том, чтобы вот так по первобытному посидеть у костра, поесть мяса и отдыхать в ожидании, когда твоя женщина домой т п о с у д у чтобы заняться с некой чем для души. как хорошо быть могучим с и м х о н о м который со временем может быть станет великим вождем и пророком. Он будет давать с о в е т ы народам, прекращать войны, учить людей земледелию. В этом жестоком мире воцарятся мир и благоволение. Симхон запретит насилие, введет деньги и демократию, научит людей ткать ткани, шить из них трусы для мужчин и лифчики для женщин. А потом построит первую в мире телегу. А еще надо будет приручить бизонов или этих быков с прямыми рогами, чтобы д о и т ь их н и х коров. И делать из молока сыр российский, пашхонский, голландский, камамбер. Нет, камамбер, п о р а ж а л у ю не надо. Вот еще продукт переводить. А еще лучше приручить мамонтов. Интересно, мамонтихи будут д о и т ь с я Нет, этим, которые в самолете ни за что не понять, как прекрасно жить в мире, у которого все впереди. Они там сидят в креслах, жуют подогретые куриные ножки и накалывают на пластмассовые вилки мятые шарики зеленого горошка. Вот дураки-то. Последняя мысль так понравилась Семену, что он засмеялся и тихонько запел песенку из фильма, который так и не удосужился посмотреть. И осталась в небе белая полоска, чистая как память ОТБ. Между тем белая полоска в небе перестала удлиняться и начала тихо таять. Что? Семен вскочил на ноги, забыв о том, что совсем недавно не смог выполнить это упражнение даже из положения сидя. Ветка, иди сюда, бросай все и иди! Что случилось, Симхон? Смотри вон туда. с е м ё н обнял девушку за плечи и упер в небо указательный палец вытянутой руки. Видишь? Конечно, а что надо видеть? Полоска, черточка беленькая. Она есть или её нет? Далеко-далеко вверху есть или нет? Но ну, есть, кажется. Ты раньше такое видела, говори, вспомни. Ну, не знаю, я ж е не смотрела. А что это? Неважно, пробормотал с е м ё н Я всё равно не могу тебе объяснить. Ты точно никогда не видела ничего странного в небе? А что там может быть? Солнце, Луна, звезды, облака, птицы летают, мухи всякие, что еще? Кроме этого ты никогда ничего не видела? Точно? Ну ладно. Ветка глянул а на своего мужчину с недоумением, пожала плечами и отправилась обратно к берегу. Она, собственно говоря, нормальным его никогда и не считала, но разве это плохо? В конце концов главное, что он есть. Семён созерцал небесную выезд до тех пор, пока инверсионный след не исчез полностью. Нужен контрольный замер, решил он. Умные женщины имеют о б ы ч а й говорить мужчинам именно то, что те хотят слышать. Место п р а в д ы Он подошёл к воде. Ну как красавица, глянь ещё раз на небо. У меня глаза слезятся, никак не разберу. Эта полоска изогнулась вправо или влево? Раньше вроде прямая была, а? Да, прямая, подтвердила ветка прищурилась. Но сейчас почему-то ничего нет. Или я не туда смотрю? Между вот этими облаками и чуть в стороне, да вот же она? Нет, с и м х о н покачала головой девушка. Ни там, ни здесь ничего нет. Раньше была такая, ну как царапинка на коже, только белая. А теперь нет. Молодец, Веточка. Семён устал, опустился на корточки и огладил ее бедро. Там действительно ничего нет. Я пшутил. о Не обманывай меня никогда, ладно? Да я и не умею, с и м х о н Спал Семён, что ночь ужасно, точнее большую ее часть. Сначала то он уснул, как убитый, но вскоре проснулся и началось. То ему чудилось, что по нему ползет к а к о е т о насекомое, то кожа начинала чесаться в самых неожиданных местах, то казалось, что в вегваме слишком душно и плохо пахнет, то ветка начинала слишком громко сопеть в ухо, то, к тому же, под шкурой, на которой он лежал, выросли какие-то бугры и шишки. В конце концов Семен устал, б о р о т ь с я и решил выбраться наружу. Одеяло он забрал, а ветку прикрыл той половинкой шкуры. На который лежал. На свежем воздухе было значительно лучше. Земля под шкурой хоть твердая, но ровная, а вверху бездонное черное небо, усыпанное звездами. Они, наверное, образовывали незнакомые землянину созвездия. Только Семён об этом судить не мог, поскольку в родном т о н е б е распознавать созвездия не умел. Но смотреть на них любил, хотя ему не часто приходилось лежать под звездами. Наверное, он уснул, глядя в небо, и увидел сон. к о т о р ы м было все то же самое, но в какой-то момент звезды заслонили крылья огромной птицы. Она сделала несколько кругов и опустилась на землю совсем близко, в нескольких метрах. Почему-то при посадке она не махала крыльями, только слегка шевелила, а потом и вовсе сложила их стихим шелестом. Оказалось, что это и не птица, вовсе человек в облегающей черной одежде и с черным лицом. Наверное, он улыбнулся, потому что в темноте блеснули его белые зубы. Он подошел, опустился рядом на корточки и взял Семена за руку. Тут почувствовал слабый укол в подушечку среднего пальца, туда, где кожа была мягкой. Потом черный человек отошел и расправил крылья, и, чуть подпрыгнув, плавно взмахнул ими. Он сделал круг совсем низко над землей, а потом начал подниматься по расширяющейся спирали, закрывая звезды неподвижными крыльями. Когда его присутствие в черноте неба перестало угадываться, Семен смог наконец закрыть глаза и лениво подумал. Почему при наборе высоты он не махал крыльями? Разве так бывает? И почему я не мог закрыть глаза, пока он был здесь? Глупость какая-то. Види, не вспомни утром. Как это н и странно, но утром он свой сон вспомнил во всех подробностях и долго разглядывал след от укола на пальце, как будто кровь на анализ взяли. Странные сны, оказывается, бывают в этом мире. Он побегал, поработал с посохом, выгоняя из организма остатки похмелья. Потом искупался, плотно поел и все стал на свои места. Чудес не бывает. Точка. Мамонты и самолеты несовместимы в принципе. Наверное, цивилизации бывают разные, не обязательно технические, но чтобы построить летательный аппарат, способный очень быстро передвигаться на многокилометровой высоте, человечество должно пройти путь, который превратит биосферу в техносферу, а потом разводить тех же мамонтов в зоопарках. Скорее всего, он наблюдал след какого-нибудь метеорита. Их на любую планету падает множество, но большинство сгорает в атмосфере. А запалить его ночью укусило какое-то насекомое. Но осознание в ответ создало зрительный ряд с человеком-птицей. Не исключено, впрочем, что местная р я б и н о вка обладает галлюциногенными свойствами. и м е ю щ и й с я з а п а с самогона Семён разделил на три неравные части. Несколько закупоренных посудин закопал в землю. внутри своего вигвама пару бутылок просто припрятал, чтобы не были на виду, а емкость, чье содержимое предназначалось для скорого распития, поставила охлаждаться в речку. Впрочем, тут же и вынул, решив, что это излишество. Любимая народом будущего водка представляет собой разбавленный спирт. Никаких приятных вкусовых ощущений эта жидкость в ы з в а т ь не может, в принципе. И пить ее рекомендуется в охлажденном виде именно из-за этого, так вкус меньше чувствуется. Да и выпить можно больше. Нет, косить-то все равно косеешь, но картина развития симптомов будет разной. Одно дело, если горячую водку прихлебывать из кружки, как чай, даже представить страшно. И совсем другое кидать в организм охлажденные до льдистости грамульки. Мм, песня. В первом случае косине начинает развиваться почти сразу и нарастает постепенно, а во втором оно как бы отсрочено, зато обрушивается как лавина. Совершенно трезвый человек вдруг обнаруживает себя пьяным в сосиску. Примерно тот же эффект производит и обильная закуска. Она как бы смазывает клиническую картину и к тому же усиливает утренний дискомфорт на фоне абстинентного синдрома. Живет, конечно, в народе предрассудок, озвученный в ы с о ц к и м в одной из песен, что перепой может быть без похмелья, если е д ы н а в а л о м но теория и практика свидетельствуют об обратном. В общем, все эти глубокие познания безусловно входят в сокровищницу всех тех богатств, которые выработало человечество. Но Семен совсем не был уверен, что этими богатствами стоит делиться с туземцами. Он и так берет грех на душу, знакомя их со спиртом. Единственным оправданием может служить лишь то, что действует он в целях самообороны, чтобы самому не пришлось пить мухоморовку. В общем, решил Семен. Принимать будем теплую и без закуски, а то еще понравится. На заседании совет старейшин собрался в полном составе. Все трое примкнувший к ним художник. Впрочем, как теперь понял Семен, самым важным человеком рода, а может быть и племени как раз он и был, а вот не старейшины и проживающий где то вдали вождь, о котором вспоминали крайне редко. Настоящий в стороне горшок, обвязанный шкурой, старейшины посматривали с нескрываемым интересом. но нетерпения не проявляли. Дело, вероятно, предстояло важное. Обстановка вокруг, правда, была вовсе не торжественной и не таинственной. Теплый солнечный день б л и з и л с я к концу. Женщины возились с мясом и шкурами, в ы х т е л и переговаривались на спортплощадке подростки, получившие огромное домашнее задание. Все как всегда. Ну что ж, сказал Кижуч, все здесь можно начинать. Дело нам предстоит не совсем обычная. Шаман племени далеко, а мы не знаем, что нужно делать в такой ситуации, чтобы заручиться поддержкой потомков и предков, духов света и духов тьмы. Но мы? Старейшина произнес несколько длинных и запутанных фраз, имеющих вероятно е ритуальное значение. Суть их заключалась примерно в том, что они, старейшины, собираются совершить дело маленькое, но имеющее вселенское значение. И, во-первых, ставят в известность об этом все частные сущности бытия, а во-вторых, приглашают эти сущности в с в и д е т е л и и соучастники. Две последние фразы все присутствующие, кроме Семена, повторили хором. Я все правильно сказал? – спросил к и ж и ч непонятно у кого. Семен напряженно всмотрелся в присутствующих. Кто же ответит? с л а б о к и в н у л художник. Вот в чем дело, догадался Семен. Это я сам себе создал трудности и мужественно их преодолеваю. Когда мне представили этого человека, я для себя обозначил его художником и, соответственно, помимо воли, стал воспринимать его как мастера, который рисует. А на самом-то деле он, наверное, жрец, последник между мирами, причем настолько высокого ранга, что обращаться к нему по мелочам никому даже в голову не приходит. А я-то со своим суконным рылом. Погоди, капре остановил процедуру горностая, чего без он хочет. Семён оглянулся и увидел, что в некотором отдалении стоит бывший о т т у и смотрит на старейшин. Именно так полагается делать тому, кто хочет обратиться ко всему совету сразу, но на прием заранее не записался. Сказать что-то хочет, озвучил медведь то, что всем и так было ясно. Будем слушать. Члены совета вновь переглянулись. Художник согласно кивнул. Иди сюда, помахал рукой Кижуч. Говори. Зачем это мы тебе понадобились? Старейшины. Я долго думал, проговорил бизон явно смущаясь. Ты занимался трудной работой, посочувствовал медведь. И что? Хьюги приходили не за нашими головами. Неужели за членами? Раньше их только головы интересовали. Погоди, м е д в е д ь остановил с т а р е й ш и н у г о р н а с т а й В этот раз они и правда вели себя странно. Что ты смог понять, бизон? Они приходили за с и м х о н о м Так. в о ц а р и л о с ь молчание. Мысль, по-видимому, оказалась для члена совета новой, и они принялись ее обдумывать. Готов допустить, что это так и есть, сказал наконец Кижучи, посмотрел на остальных. Протеста никто не выразил. Могу я спросить, невыдержал с е м ё н Можешь, кивнул и старейшина. А почему за мной и что странного было в их поведении? Мне казалось, что они просто хотят. Бизон, раздраженно прервал его медведь. Возьми Симхона, отойди с ним в сторону и объясни. Люди делом заняты, а он с такими глупостями пристает. Потом вернётесь. Так, констатировал Семён, поднимаясь бревна, получил вздрючку за непристойное поведение. Придётся извиняться и намотать на ус. Из объяснений чёрного бизона следовало, что Семён в очередной раз ошибся, пытаясь оценивать жизнь людей одного мира по понятиям другого. Военные действия тех же югов не имеют цели уничтожения противника, захвата его имущества или охотничьих угодий, а носят скорее ритуальный характер. Все остальное как бы и имеет место, но не является главным и, наверное, даже не осознается участниками. Частность рваться в лагерь для нескольких воинов, которых остановить не успели, не было ни малейшего смысла. Во-первых, имущество и головы детей и женщин для них особой ценности не представляют. Вырезают мирное население они скорее для забавы или из гуманных соображений, чтобы, значит, не мучились от голода, потеряв своих кормильцев. Кроме того, и сами старейшие н подростки в битве не участвовали именно потому, что готовились держать вторую линию обороны. Уж двумя-тремя хьюгами они бы справились. Идя на прорыв, те трое как бы добровольно лишали себя перспективы разжиться головой убитого противника. Значит, у них была какая-то более важная цель. А цели у хьюгов может быть только две: добыть голову воина или заполучить кого-то из людей. Последнее случается крайне редко. иногда один раз на протяжении жизни двух-трех поколений. Память о таких событиях хранится, но никто не знает, зачем это нужно х ь ю г а м Неясно даже, избранник нужен им живым или мертвым. Но известно, что стремятся они к своей цели с поистине тикарским упорством. Почему-то это оказывается для них настолько важным, что они обретают способность действовать сообща довольно большими группами. Это делает их по-настоящему опасными. И что из этого следует? – спросил Семен. Не знаю, честно признался б е з о н С хюгами я дрался много раз. У меня было две руки и один скальпов, но при мне большой охоты они не устраивали. Только рассказы слышал. Но т ы же еще на реке с к а з а л что они, наверное, будут охотиться за мной. Получается, не ошибся. Они и тогда повели себя странно. Должен же я был как-то это объяснить. Понятно, вздохнул Семен, что ничего не понятно. Пойдем к старейшина. Может, они до чего-нибудь додумались. Вряд ли, сказал б е з о н Но пошли. Пока они общались, совет уже вынес решение, и к и ж у ч а звучало его для прибывших. Твое предположение б е з о н и м е е т о с н о в а н и е Если оно подтвердится, вош Лоуринов должен будет узнать об этом. Одним нам не справиться. Теперь мы можем обсудить второй вопрос, сказал Горностай. Жрец стар. Ох, ох, ох! вздохнул медведь. Что толку каждый раз обсуждать одно и то же? В этом поколении среди Лоуринов нет художника. Значит, появится в следующем. Тьфу ты! Почему-то разозлился г о р н о с т а й В каком таком следующем? Сейчас растет третье поколение, с тех пор как ж р е ц начал работать, и оно тоже пустое. Что защищать воинам, которых ты готовишь? Три поколения? Это значит, что Лоурины утратили дар? Это значит, что пещеру надо передать Торбеем или Бартушам? Ну скажи, что ты этого не понимаешь! Наши воины лучшие, смущенно буркнул медведь. Что еще можно поделать? Выучиться на художника нельзя, никакие тренировки не помогут. Человек рисовать или может, или не может, это не от нас зависит. На самом деле все еще хуже, сказал Кижуч, обращаясь почему-то к Семену. Новым жрецом должен стать человек, который не может не рисовать, а таких среди нас нет. Семен решил, что более удобного момента уже не представится и пошел в атаку. Конечно, их не будет раз, в ы и х сами убиваете. Мы как? А вот так. Семён ткнул через плечо большим пальцем в сторону площадки, где подростки отрабатывали удары дубиной. Что ты такое говоришь, с и м х о н Возмутился медведь. Парни становятся воинами. Конечно, согласился Семён. Но при этом они не становятся тем, кем могли бы, если бы им не нужно было становиться воинами. Не говори г л у п о с т и с и м х о н Поморщился Кижуч. Никто никого не заставляет. Любой из парней может отказаться, и никто не станет его заставлять избивать, убивать или выгонять из племени. Это для меня новость, признал Семен. И тем не менее они тянутся друг за другом, а все вместе за старшими, которые сильнее и многое умеют. Для подростков это естественно, как есть, пить и справлять нужду. Не мочь делать чего-то, что могут другие, это горе. Вы все прошли такую подготовку. Вспомните, что вы думали и чувствовали, когда были как они, и скажите, что я не прав. Ты прав, сказал Горностай. Но прошли подготовку не все. Хотите, я угадаю, кто ее не прошел? – спросил Семен и посмотрел на художника. Да, проследил за его взглядом к и ж у ч Но что ты хочешь этим сказать? В этом возрасте они могут многое, но они еще дети и не понимают этого. Каждому хочется быть в стае, быть как все. И такую возможность вы им даете будущих художников они убивают в себе сами. Не знаю, не знаю, покачал голову медведь. Сколько мальчишек подготовил и не заметил, что кто-то что-то в себе убил. Если костер разгорелся, если уже есть угольки, то ветер ему не страшен, только лучше гореть будет. Может быть, я ошибаюсь, чуть стал назад Семён. Я не истины вам вещаю, а мнение свое высказываю. Взгляни, мастер. Из длинного кармана на рубахе, предназначенного для арбалетного болта, Семен вытянул кости и передал художнику. Тот принял. Вообще-то Семен совсем не был уверен, что изделие юного костореза имеет художественную ценность. Уподобиться тому революционному матросику, который в старом фильме передает профессору спасенную штампованную статуэтку, ему совсем не хотелось. Но с другой стороны, вдруг это спасет жизнь мальчишки. Семен его правда не знает, но раз у него есть возможность попытаться, он должен. Должен кому и почему Семен не задумывался. Дело в том, что на другой день после стычки с хюгами Семена занесло на смотровую площадку. Днем он на ней еще ни разу не был. С края между камнем п о д о б р а л о б л о м о кости, что за кости какому животному принадлежит, он определить не смог, да и не пытался. Один ее конец, который, вероятно, был более массивным и чуть отогнутым в сторону. представлял собой скульптуру коня, и не просто коня, а коня, распластавшегося в мощном прыжке, шея вытянута, передние ноги согнуты и прижаты к корпусу, задние прямые отведены далеко назад и переходят в массив остальной кости. Семен никогда не видел вблизи, как прыгают лошади, но рассматривая двадцатисантиметровую фигурку, почему-то сразу поверил, что они это делают именно так. На вопрос, откуда тут взялась эта штука, Парнишка дозорный охотно пояснил, что это работа того самого парня, который проспал появления хюгов, потом сбежал в степь. Его не раз предупреждали, чтобы он не занимался на посту своими глупостями, но он, видно, не удержался и увлекся, и вот. Старик не крутил кость перед глазами, просто держал и смотрел долго. Потом произнес только одно слово: "Кто". Присутствующие молча переглянулись. "Головастик", ответил с е м е н и подумал. Все, теперь эта проблема не моя. Закон жизни и ее смысл, сказал к и ж у ч нам этого не потянуть. Большой совет л о в р и н о в Не то спросил, не то предложил Горнастай. Как будто вы не знаете, что может решить совет, возмутился медведь. п а р н и оставят, а нас заставят переселиться в степь. Простите меня, старейшина, встрял с р е п л и к о й Семен. Может быть, головастик уже мертв, тогда и обсуждать нечего. Найдите его, сказал художник. Найдешь его как же, буркнул к и ж у ч Перепугается и в заросли забьется еще и вот там. Ждать надо, пока сам вернется. Я бы на его месте не вернулся, сказал медведь. Лег бы под кусты, лежал, пока не помру. Попробую найти, сказал бизон и поднялся. Стемнеет еще не скоро. Старейшины переглянулись. Попробуй, выразил общее мнение горностай. Людей с собой позовет. Только не обещай ему, что в живых останется. Еще крепко подумать надо. Бизон ушел, старейшины долго молчали. У Семёна накопилась огромная куча вопросов, но он решил плюнуть на неё и молчать вместе со всеми. Наконец Жрец вздохнул и посмотрел на Кижуча. Тот слегка встряхнулся. Ну ладно, это к мы до главной темы и кутру не добьёмся. Он в свою очередь выразительно посмотрел на горшок с самогоном. После твоего появления Симхон жить стало гораздо веселее. Проблемы плодятся как мыши. Художник говорит, что ты близ высшего уровня посвящения. но без н и ш е г о Если бы это сказал кто-нибудь другой, мы бы долго смеялись. Чего тут голову ломать? Обратился ко в с е м м е дед. в Пусть говорит, а мы будем слушать. Нельзя же стрелять не видя мишени. Что толку думать над тем, чего мы не знаем, а? с т а р е й ш и н ь к и внули художник согласно прикрыл веки. А что говорить? Поинтересовался слегка опешивший Семен. И о чем? О жизни. Все, что знаешь, о людях, пещерах, мирах. Самое главное. Семён кивнул и ненадолго задумался, вороша свою память как записную книжку, и начал: Я жил в то в р е м е н и что наступит после вас через тысячу поколений. Уточнять он не стал, подозревая, что эта цифра все равно для слушателей непредставима. Это такое далёкое будущее, что люди, пока дошли до него, потеряли память о вас. Они научились выращивать съедобные растения, многих животных сделали ручными, как собаки и перестали охотиться. Они построили жилища из камня и дерева, в которых всегда тепло. Они научились передвигаться по земле не шевеля ногами и даже летать по воздуху. Правда, они не перестали ссориться и воевать друг с другом. Каждое поколение умело и могло больше предыдущего. Люди стали думать, что те, кто живет сегодня, лучше, чем те, кто жил вчера. А над живущими еще раньше они даже не смеялись, потому что считали их слабыми и недоразвитыми. Только им все равно хотелось знать о тех, кто жил очень давно. Они искали и изучали ваши орудия из камней и кости и удивлялись тому, какими вы были неумелыми и глупыми. Так было, пока они не нашли первую пещеру с вашими рисунками. Сначала люди будущего не хотели верить, что их сделали те, кто жил очень давно, но поверить пришлось. Тогда людям стало стыдно. Оказалось, что далекие предки были не хуже их, а может быть и лучше. Среди рисунков древних оказалось немало таких, чья красота непо силам и лучшим мастерам будущего. Семён сделал паузу, давая возможность слушателям как-то отреагировать. Может быть, он вообще говорит не о том и не то. Они отреагировали. Интересное дело, сказал медведь. Это чем же им не понравилось наше оружие и инструменты? Все, что нужно, режет, колит, рубит, стреляет, скоблит, ч г о е щ е х о т и т е Главное, зачем? А я бы полетал по воздуху, мечтательно заметил Горностай. Это наверно е приятно. Ну и что, пожал плечами Кижуч. Чесать подмышки и ковырять в носу тоже приятно. Но стоит ли ради этого прилагать усилия? Да еще и гордиться этим. Странные какие-то люди. Ясное дело, странные, согласился Горностай. Зверей-то зачем мучить? Ну ладно, собаки они по жизни такие. А остальных-то зачем возле себя держать? Как-то даже и не представить. р о д и т ь с я скажем, маленький кабанчик. ты будешь ему еду давать, за ухом чесать, имя ему придумаешь, а потом убьёшь и съешь. Бррр, злы е там все наверное, да? Разное, ответил с е м ё н В будущем добра не стало больше, чем зла, а зла больше, чем добра. Но количество того и другого увеличилось очень сильно. Ты не сказал главного, Симхон, подал в другой голос художник. Удалось? Или мы жили напрасно? Блин, запаниковал с е м ё н И стал лихорадочно вспоминать все, что успел прочитать и услышать о целях и смыслах после отмены марксизма-ленизма. Народ ждал, и кандидат геолога минералогических наук, бывший з а в л а б С.Н. Васильев сказал: "Если вы строите ступеньку, с которой можно будет шагнуть на следующую, то это получилось, шаг был сделан одним человеком. Его звали Иешуа, и многие поняли это, но не все." Впервые за время их знакомства художник улыбнулся широко и радостно. У него, оказывается, были белые крепкие зубы. Кажется, угадал, подумал Семен. Остался пустячок понять, что именно. Скорее всего, заговорил жрец. Будущее, о котором ты рассказываешь, не наше. Но раз это случилось в чьем-то, значит, и у нас есть надежда. Люди будущего поняли, что и зачем мы сделали. Как вам сказать, вздохнул Семен. Дело обстоит таким образом. Пещер с рисунками нашли много. Они расположены в тех краях, где когда-то была мамонтовая т у н д р а с т е п ь Если от самой западной пещеры отправиться в путь и достигнуть самой восточной, а потом вернуться, то на это уйдет вся жизнь. Так далеко они друг от друга. Люди будущего так и не смогли понять, почему на таком огромном пространстве сотни поколений рисовали животных, создавали то, что бесконечно далекие потомки назовут живопись пещер. Лишь самые умные из посвященных предположили, что, наверное, древние не развлекались, а тысячи лет делали какую-то важную работу, исполняли какое-то служение. Я тоже так думаю. Но ведь это так просто! с и м х о н улыбнулся жрец. Верхний мир, мир вечной жизни, исполнен всего с избытком. Средний мир таков, как ты его видишь. Тут есть все, что нужно для краткого пребывания человека. Нижний же мир, мир смерти, не полон, почти пуст. И эта пустота, эта бездна, способна поглотить, принять в себя любую жизнь, любое существование. Творец предназначил людей для вечной жизни, но они не обретут ее, пока бредут по тропе на краю обрыва, пока рядом с каждым зияет пустота нижнего мира. От нее нельзя уйти, нельзя отвернуться, нельзя сделать вид, будто ее нет. Можно лишь заполнить красотой жизни, заставить перестать быть пустотой. Когда это случится, человек не обретет вечную жизнь, нет. Но смерть перестанет быть абсолютной, победа над ней станет возможной. Ты сказал, что в чьем-то будущем она состоялась, это хорошо. Боже, ж т ы м о й ужаснулся Симон. Бедные несчастные предки рода человеческого, живущие во тьме с у е в е р и и замученные борьбой за существование, лишенные книг, компьютеров, автомобилей, мобильных телефонов, они не понимают, что счастье жизни в том чтобы иметь много денег, жить в хорошей квартире, ездить на крутой тачке и проводить отпуск на Багамских островах. Между тем уже был задан новый вопрос: там жив мамонт? Нет, уже сотни поколений. Тогда почему ты знаешь? Знаю что. Вместо ответа художник вдруг начал читать его собственное сочинение, слово в слово от начала и до конца. Когда он закончил, старейшины переглянулись, явно пытаясь убедиться, что каждый из них это действительно слышал. Потом они в о з р е л и с ь на с е м е н а так, словно перед ними чистил перья летающий крокодил. Окончательно ошалевший с е м е н решил махнуть на всю руку и играть в открытую. В конце концов тот самый Иешуа очень верно заметил, что правду говорить легко и приятно. Люди будущего раскапывали и изучали стоянки тех, кто жил очень давно. Вокруг ваших жилищ они нашли много костей мамонтов и поэтому стали называть вас охотниками на мамонтов. Там, где жили ь юге, они нашли много костей больших медведей и стали их называть охотники на медведей. Ггг, попытался сдержать смех медведь, но увидев, что художник улыбается, заржал в голос. Остальные старейшины к нему присоединились. Не, ну какие дураки, а только и смог произнести сквозь смех горностай. Семен почти сразу понял, что дело тут, скорее всего, опять в лингвистических тонкостях. Наверное, в буквальном переводе научные термины для туземцев прозвучали почти так же. Как если бы он итальянцев назвал макаронниками, а французов лягушатниками. У последних среди кулинарных изысков лягушачье мясо, конечно, присутствует, но оно отнюдь не является повседневной пищей. Термин же охот здесь означает поиск, преследование, умерщвление, разделку животного для получения пищи и материалов. В отношении мамонтов использовался иной термин, но Семен указалось, что он означает примерно то же самое. Не смейтесь над ними, у р и з о н и л собравшийся жрец. Они, наверное, как малые дети, которые живут на всем готовом и думают, что мясо бегает по степи уже в жареном виде. Неужели и т ы такой симхон? Не знаю, честно признался Семен. Как и некоторые люди из будущего, я думал, что вряд ли их юге убивают больших медведей, чтобы питаться ими, а вы мамонтов. Эти животные, по моему, мало годятся для того, чтобы быть просто пищей. Что ж, значит и ты и они не безнадежны. Ты ведь понял уже, что взять жизнь кого-то из мамонтов можно лишь с их согласия. иногда они дают его, им известно их предназначение. И в чем же оно? Ты сам ответил на этот вопрос, причем смог сделать это не многими словами. Это была лишь моя догадка, предположение. Оно оказалось правильным, поэтому ты сидишь среди нас. Ах, юги, медведи, они тоже? Не знаю, с и м х о н Большой медведь почти ушел из Среднего мира. Не многим из ныне живущих довелось видеть его здесь. Может быть, Хьюги уйдут вместе с ним. Так начал лихорадочно рыться в памяти Семён. Считается, что пещерный медведь вымер к концу палеолита. Это даёт хоть какую-то временную привязку. Если, конечно, ход истории в этом мире такой же, как в нашем. Хе-хе-хе! — -хе", подал голос медведь. Может уже того, а? Может хватит ему уже, а? А то он у м н е и нас станет. Все посмотрели на жреца. Тот кивнул и вытащил откуда-то из запазухи небольшой кожаный мешочек. Ты уже выбрал себе внешнее имя, я, да, а можно оставить прежнее? Я уже привык к нему, да и звучит неплохо. е с л и не нужно дополнение, то пусть будет Симхон длинная лапа. Что ж, согласился художник. Симхон может означать и рожденный дважды. Он у нас оказывается с претензией, не то с одобрением, не то с сомнением проговорил Киржуч, уверен, что сможет второй раз родиться в средний мир. Пацаны-то к такому много дней готовятся. Сам захотел, пожал плечами г р а н а с т а й Не маленький уже, да и голова работает, хоть и половины памяти нет. О чем это, о н и н а чиная пугаться, подумал Семён. И что еще за мешочек? Может, просто талисман какой-нибудь, а? Если сейчас на свет появится сосуд из в о л ч ь е г о черепа, то меня с т а н и т не отходя от к о с ы Ну ладно, Семхон, не терпеливо потёр ладони медведь. Давай показывай свою магию. Безон рассказывал, что надо выдохнуть и пить большими глотками, да? Это смотря кому и в каком случае. Тоном наставника проговорил Семен, разматывая ремешок на горлышке кувшина. В данном случае вам нужно выпить содержание маленького сосуда одним глотком и ненадолго задержать дыхание. Своих уродливых стопок Семен приготовил четыре штуки по числу участников, исключая себя. Он наполнил их и раздал присутствующим, начиная с художника. Когда эта процедура была закончена, обнаружилось, что народ смотрит на него и чего-то ждет. В том, другом мире. Этот немой вопрос можно было бы озвучить только одним способом. О себе. Семен с о д р о г н у л с я Вот это я дал маху. Надо было пятый стакан припрядать, а то ведь сейчас из горла спить заставят. Блин, это мне за безона. Нечего было над парнем издеваться. Он ошибся в тысячу первый раз. От него хотели совсем не этого. Кижуч понюхал жидкость и шумно сглотнул слюну. Говори свое заклинание, Симхон. Мы готовы. Повторять за тобой нужно? Поинтересовался Горностай. Может, сначала потренируемся, а то вдруг с первого раза не получится? Вот в чем дело, обрадовался Семен. И как это я сразу не догадался? Но у ж за этим то дело не станет. Значит так, безапелляционным тоном заявил он. Повторять вслух за мной не надо. Сначала нужно сосредоточиться. И мысленно пожелать каждому из присутствующих, чтобы ему всегда хотелось и моглось того, чего хочется. Потом выпить, а дальше уже пойдет мое заклинание. Понятно? Тогда начали. Шутки не получилось. Старейшины отнеслись к делу совершенно серьезно, а художник, прежде чем погрузиться в недолгие размышления, глянул на него с н е с к р ы в а е м ы м интересом. с е м е н дождавшись, пока последний проглотит свою дозу, у т р е т слезы и восстановит дыхание. Тихо завел грузинскую песню Булатата Акуджавы. о Но я сам воспринимал почти как заклинание и рассчитывал, что получится убедительно. В ч е м н а к р а с н о м своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед ней г л а в у И заслушавшись я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наиву. Белый буйвол и синий орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Он закончил п о с л е д н и й к у п л е т и попытался понять, пора уже разливать по второй или еще нет. Первым молчание нарушил горностай. Он х л ю п н у л носом и тихо пробормотал: "Так я и думал, если уйдет маман, то тогда буйвол белый в молодости я видел такого". к и ш и ч в вздохнул и спросил, вероятно, самого себя, но почему-то вслух. Может и правда, если их не бить, не орать на них, то они будут как, как если приклонить голову. А? Быстро их з а б р а л о удовлетворенно отметил Семён, собирая пустые стопки. Если так и дальше пойдет, то мое посвящение, пожалуй, обойдется без всяких там зверских испытаний. Он успел раздать вновь наполненные посудины, прежде чем осознал некоторую несуразность происходящего. Это как же так? Я же пел-то по-русски, ментального контакта у меня с ними нет и никогда не было. Тогда почему? А рогатый бык как объект поклонения действительно сменил мамонта в конце палеолита. А вот у меня, значит, сомнения. Раздумчиво протянул медведь. Думаю я, значит. Ты уверен, с и м х о н что это не надо закусывать? Ну, растерялся Семен. Вообще-то я такого не говорил. Почему бы и нет? Расхочется, только нечем. Как это нечем? У меня тут в угольках лопатка о л е н я прикопана. На случай есть подкрепиться потребуется. В итоге Семену пришлось исполнять обязанности официанта по полной программе. Да, неплохая магия, пробормотал х у д о ж н и к о пустошив третью стопку. Только тебе, с и м х о н все равно нужно пройти через одно испытание, маленькое совсем. Если получится, то кое что поймешь. Лорину без этого никак нельзя. Во-во, поддакнул изрядно уже окосевший к и ж у ч иначе жить будешь не в ту сторону. Да не дрожи, ты хлопнул его по плечу медведь и чуть не свалился с бревна, на котором сидел. Ты сможешь, почти у всех наших получается. Так затаскивал Семёна, что бывает с теми, у кого не получается? Пока складывается впечатление, что попытка дается только одна. Что хоть делать-то надо? Он вопросительно смотрел то на одного с т а р е й ш и н у то на другого, но те знакомились со своими новыми ощущениями и больше внимания на него не обращали. Наконец горностай смог занять устойчивое положение в пространстве, ноги раздвинул пошире, локти упер в колени, а ладонями стал поддерживать голову. Ну ты это, Симхон, сходи, значит, в пещеру нашу сходи, сказал он. Зачем? Я был там много раз. Нет, это не то. Ты насквозь пройди, совсем значит насквозь. Начинается, тихо озлился Семен. Этим первобытным без пещер ну никак. Блин, как дети малы, е чтоб темно было и страшно. Там же в глубине полно каких-то ходов, но выход только один совершенно точно. Я в а м что спелеолог. Объяснение продолжил к и ж и ч Он сидел распрямив спину и расправив плечи, но при этом покачивался во все стороны с амплитудой сантиметров 15. 5 т ы там главная с т е н ы не перепутай. До зала с бизонами дойдешь и по левой, по левой, или по правой. Ну, в общем, там щель такая будет увидишь, т у да и лезь. А дальше? Что дальше? Потом ты куда идти? Туда. Закончил объяснение старейшина и начал всматриваться в недра своей пустой стопки. Горностай громко и к н у в добавил: "И обратно". "Во-во", поддержал его медведь, ползая с бревна и становясь на четвереньки. "Ты главное вернуться не забудь". Старейшина сделал несколько неуверенных шагов и заглянул в горшок с самогоном. "Да тут же еще полно. Чего же мы сидим? Нет, Симхун, ты не прав. Наливай". Семен дождался, когда медведь займет свое место, и принялся наполнять посуду. Еще одной дозы им, пожалуй, не пережить даже с закуской, р е Шон. А я пойду посижу в пещере, пока они не очухаются. У входа шкуры хранятся. Возьму пару штук, заберусь подальше и буду спать до утра. Там посмотрим. В отличие от с т а р е й ш и н художник умудрился выпить почти не облившись и потянулся за мясом. Остальным закусывать уже расхотелось. Давай заклинание, Симхон. Тихо попросил горностай. Душевное какое нибудь, а? Нет, стукнул кулаком по бревну Кижуч. Пусть и д е т Путь его далек и долг, долг или легок, но неважно. Вперед. Он простер руку вероятно по направлению к пещере, но с ошибкой градусов сорок. Иду, вздохнул Семен, поднимаясь на ноги. Мясо хоть дадите на дорогу. г ы г ы г ы Пьяно засмеялся медведь. Място тебе зачем? г ы Похоже, шутка Семён действительно о казался строумный. Старейшины принялись хохотать и чуть не п о п а д а л и с о своих насестов. п а д е н и е не грозило лишь мудрому художнику, поскольку он давно уже благоразумно сидел на земле, прислонившись спиной к бревну. Он тоже улыбался. Тебе нужно совсем не это, Семхон, не это. ко и как развязав ремешок н е п о с л у ш н ы м и пальцами старик вытряхнул из мешочка на ладонь комок какой-то субстанции с виду похожей на мыло вот вот возьми съешь это съесть совсем не обрадовался Семен а нельзя как-нибудь он не закончил вопрос потому что уже понял ответ художник пристально смотрел ему в глаза и взгляд старика был абсолютно трезв Семен вздохнул и принялся жевать оказалось ничего страшного Продукт почти безвкусен, немного отдает грибами и вяжет рот. На всякий случай, подумал Семен, при первой же возможности надо будет промыть желудок. Но все, спросил он, проглотив последний кусок. Можно отправляться? Иди, Симхон, кивнул ж р е ц Иди и не забудь вернуться. Не переживаю, усмехнулся про себя Семен. Не забуду. Надо только головешку горящую прихватить, чтобы запалить там светильник. Костер однако давно прогорел и ничего подходящего в нем не было. Рыцы ж и в у г л я х на виду у пьяных старейшин Семен постеснялся. И так обойдусь. Не собираюсь же я в самом деле лазить по пещере. Посижу тихонько где-нибудь в закутке. В знакомой части пещеры Семен вполне мог обходиться и без света. Расположение проходов, залов и гротов он хорошо помнил. Другое дело, что ему очень скоро стало скучно, а спать совсем не хотелось. Наоборот. Его охватило какое-то легкое возбуждение, э т а к а я жажда деятельности, движения. Некоторое время ему досаждала довольно противная отрыжка, но она быстро прошла, и в желудке воцарилось ощущение полноты и довольства. Чем можно себя развлечь в темноте и одиночестве? Пойти поискать ихнюю волшебную щель в стене? Рассмеялся Семен. Оттуда на меня, наверное, кинется скелет со скальными клыками. Господи, какой детский сад! Но что делать, если делать нечего, на месте не сидится? Он вошел в бизоний зал, увидел, да да, именно увидел, на стенах знакомые рисунки и з а х о х о т а л г э е гей г д е вы тут, бабки и ш к и к о щ е й бессмертные, и д и т е сюда, Игоры ночи со змеями тащите. Семхон в гости пришел, могучий ужасный, я вам доклад прочитаю научный. к о р о т к о е эхо п р о к а т и л о с ь под сводами и р а з в е с е л и л а с е м е н а еще больше. Что не хотите, н у и зря. Как были в ы т темноте п е р в о б ы т н о й так ею и останетесь, правда? Последний вопрос был адресован стаду бизонов и двум кабанам, изображенным на стенах и своде. Животные с ним согласились и продолжали заниматься своими делами. Вот что я вам говорил, крикнул Семен и упал на руки. В хорошем темпе он отжался от пола раз сто, но почему-то совсем не почувствовал усталости, даже дыхание не с б и л о с ь Ох и здоров же я стал, гордо сказал он, поднимаясь, отряхивая ладони. но пока к о й стене нужно двигаться по правой или левой. Семен добросовестно попытался вспомнить объяснение старейшины, вспомнил и вновь расхатался, да так, что не смог устоять на ногах, повалился на пол. Он р ы а л и корчился утоптан на утоптанном щебне и все никак не мог остановиться. Они же все одинаковые, да да, смотрите сами, каждая стена одновременно и левая и правая, и передняя и задняя, и ни потолка ни пола нет, потому что это одно и то же. Прошло, наверное, довольно много времени, прежде чем Семен смог успокоиться настолько, что рискнул встать на ноги. Сдерживая рвущийся наружу смех, он подошел к стене и погладил посущуюся олениху. Потом немного поиграл с ее олененком. Но мамаша при этом нервничала, и он решил, что пора двигаться дальше. т о оказалось не просто. Нарисованные животные были на месте, а вот камни вокруг них не было. Как же они держатся? Изумился было Семен, но быстро догадался, в чем тут дело. Они же на четырех ногах. Мы так тоже можем, подумал он, и гордясь мощью своего интеллекта, опустился на четвереньки. Двигаться в таком положении казалось очень удобно. Свернуть в сторону не позволяла стена, которой казалось плечо. Какое именно плечо? Семен выяснять не стал, боясь вновь расхататься. Несколько раз он довольно сильно ударялся лбом об острые выступы, но чувствовал не боль, а удовлетворение от того, что находится на правильном пути. Если бы камень не был твердым, он прошел бы сквозь него и наверняка заблудился бы в т о л щ е горных пород. Он готов был идти так всю оставшуюся жизнь, но вдруг оказался в сложном положении. Оба плеча касались стены. То, что двигаться нужно именно вперед, а никуда-то еще, сомнений не вызывало, но стены почему-то не пускали. Кроме того, стоять было неудобно, потому что приходилось опираться руками на какие-то белесые кривые палки. А, догадался путник. к о с т е й зачем-то насыпали, наверное, тут нужно боком. Цепляясь пальцами за камни, Семен поднялся и двинулся вперед, прислонившись животом и грудью к стене, чтобы не провалиться сквозь них. Это безусловно оказалось верным решением, но почему-то вскоре спина и ягодицы тоже стали касаться камня. Он протискивался вперед, сколько мог, но в конце концов застрел и возмутился. Да вы что, совсем оборзели? Он наперся всеми частями тела и мощно напряг мышцы. Стены немного раздвинулись. То-то же удовлетворенно подумал Семен. Еще немного продвинулся вперед. Некоторое время он стоял, расплющенный корявыми стенами, и вдруг, и вдруг ощутил бесконечный холод сжавших его камней. Понял, что он один в темной пустой пещере, что он застрял в какой-то трещине до да так, что не может даже вздохнуть, чтобы крикнуть. Он вообще не может дышать и сейчас умрет, да, прямо сейчас, потому что удушье уже началось. Нет! закричал он изо всех сил. Только крика не было, а ответ был да. Вот так, Сема, вот так. уже спокойно думал некто, с интересом рассматривая к р о в а в л е н н о г о лохматого человека в рубахе из волчьей шкуры. И как это тебя угораздило сюда забраться? Ничего, судороги сейчас кончатся, мышцы обмякнут и тело сползет вниз. Будет лежать тут и разлагаться. Впрочем, это неинтересно. Покойник у н а есть покойник, хоть в шкуре, хоть в смокинге. А вот тоннель. Ширины он огромный, но видны почему-то и верх, и низ. А какой длины? Тоже запредельный. И все же тоннель виден весь до самого конца, откуда пробивается свет. Надо, конечно, туда к этому свету. Ничего, что это далеко, он же рядом. Как хорошо, белая, о с л е п и т е л ь н о белая яркость. Только она не ослепляет, просто нет подходящих слов. Да и зачем они? Здесь и так есть все, но эта белая полнота, она живая, о смысленная, она пульсирует, она хочет. Нет, не надо дальше, ведь там нет этого света. Нет, но есть. От горизонта до горизонта ветер колышет траву, гоняет ее в о л н а м и На море не похоже, это лучше. широкие мелкие распадки, сухие русла ручьев, впрочем, к о е где можно разглядеть змеистые полоски воды, и вокруг них трава не растет. Тундра с кочками, способными выжать все силы из непривычного пешехода. Правда, таких болот очень мало. Степь, степь, бурые спины, тонкие белые крючочки бивней. м а м о н т ы пасутся. А вон как будто стайки мальков замерли на мелководи. Это, наверное, лошадиные табуны или сайгачи. А это кто? словно горсть желудей на з е л е н о в а т о желтом бархте, а носороги те самые шерстистые, можно почесать за ухом, щелкнуть по длинному стертому переднему рогу, детеныш в траве валяется на спине, перекатывается с боку на бок, машет в воздухе ножками, у него пока только один рог, да и тот совсем крохтный. Ну-ка, ну-ка, а это кто? О, это жельвы, ну прямо в мире животных какой-то. Целое семейство разлеглось, хотя у крупных х а ш а ч и х Семейные группы, кажется, называются прайдами. Одни львицы, а мужики, где друзья кроманьонцы, почему-то рисовали и вояли исключительно львц. и А если поближе, вот оно что, они не львы вовсе, какие-то другие звери. Наверное, те самые загадочные тигрольвы, которые с обеззубые. Вот этот песочно-серый совершенно точно взрослый самец, а гривы нет. Зато клыки, но ну, не такие уж и огромные, сантиметров пятнадцать-двадцать, не больше. да и сам-то не бог весь какой амбал м а м о н такого т одним бивнем ба старые знакомые идут Олежки большеги а вожак-то вожак эта конструкция у него на голове наверное метра четыре в размахе куда ему столько такими драться-то неудобно уж таскать их но красиво есть в этом какая-то творческая б е з у м и н к а создателя и опять м а м о н т ы построились к л и н о м как журавли куда-то бредут а впереди Уж не р ы ж и ли? похож. Вот в Африке слоны поддерживают существование саванны, не дают ей ни з а р а с т и лесом, ни превратиться в пустыню. Может, этот северный простор обязан своим существованием м а м о н т о м Если бы не они, то кусты, деревья, что жмутся сейчас по распадкам, превратили бы тундра степь в таежное редколесье. Что там вдали белеет? Море что ли? Нет, это ледник, точнее приледниковая зона. Почему-то всем кажется, что должна быть ледяная стена, которая то наступает, то отступает при потеплениях. На самом деле это целая страна, в которой всегда весна или осень. Реки, речки, ручьи, озера и болота, языки льда, о б т а и в а ю щ и е по краям. Вдали их с т а н о в и т с я все больше, они сливаются друг с другом, а здесь широкие плоские галечные долины, валы камней. На свободных от льда водоразделах уже что-то растет, везде сущая л ь х а наверное. озера озера, почти все мелкие и прозрачные. Наверное, тут мёрзлый грунт и вода остаётся на поверхности. Кое-где её больше, чем с у ш и лишь перемычки между озерами. Господи, сколько же здесь птиц: журавли, гуси, утки, бакланы, чайки какие-то. Прям птичье царство. А дальше лёд, точнее лёд внизу, а сверху просто снег белый. Кое-где из него торчат бурые клыки скал. Наверное, здесь ещё не глубоко. Да действительно вдали скал уже нет. Только это все равно не похоже на купол, просто белая сверкающая равнина. Здесь холодно и нужно вернуться. Нужно вернуться. Нужно кому? Это же смешно. Как может вернуться тот, кого нет? Точнее тот, кто и так есть везде и во всем. Каждый зверь, каждая птица, каждая травинка, каждый камень и капля воды – это я. Степь, небо, ледник, река, мамонт. Комар и вот этот лемминг возле своей норки. Это я. Могу смотреть миллионами глаз со всех сторон, но мне больше нравится сверху, привычней. Всегда любил а работать с а э р о ф о снимками. Кто любил? Действительно. Ах да, я же человек. Тот самый, который слышит ушами, видит глазами, думает головой. Да да, вот он я. Но как же меня мало, несколько миллиардов, наверное. И это вместе с теми, кто уже умер и еще не родился. Этот я живет в трехмерном мире, у которого есть верх, низ, правое и л е в о в котором время длится. Не стоило вспоминать об этом. Быть всем гораздо лучше. Но так тоже хорошо. Только меня просили вернуться. Кого просили? Кого просили? Семена Николаевича Васильева. Вообще-то он тоже я. Только он, кажется, уже не сможет вернуться. Ему просто некуда, потому что есть с е м хон Лоурин из рода волка, который тоже я. Сижу на холме, обернув хвостом лапы, и говорю с ночным небом: такого меня совсем мало, несколько тысяч, наверное, из них в среднем м и р е десятки. Но в каждом все, кто был и кто будет, вот это я кричит в родовых схватках, а вот это я уже много часов втроем гони толеня. Ах, когда ведь т е т и в а н а м о з о л и с т ы е кончики пальцев попаду, вот и все. Нет, не хватает кого-то или чего-то, как музыкальной фразе не хватает заключить нового устойчивого звука, как жаждущему не хватает последнего глотка, чтобы напиться, как голодному последнего куска. Ведь я же просил его вернуться. Кого? Для этого я обозначила место во мне. Оно найдет его, если вернется. Это же рядом с Васильевым и Симхоном, ну же, кто, имя, имя, имя, и оно возникло, прозвучало, пролетело, протекло, нет, просто возникло. Оно не было звуками, но в нем были и звуки. Он принял, впитал, проглотил, вздохнул, услышал, и рванулся по бесконечному тоннелю назад. Океан более принял его. Этот океан заполнил и растворил почти все, остались только когти или зубы, с о м к н у в ш и е с я и не отдающие то, что получили. Прохладная ладошка легла на лоб, потом погладила волосы на голове и жесткую бороду на щеках. Я что котенок что ли? Семен смущенно улыбнулся и поднял веки. Ветка сидела возле него на корточках и глаза ее что-то излучали. Семен посмотрел на свою женщину. потом на грубую вязку жердей в крыше вигвама и вспомнил все это оказалось не трудно потому что т о л ь к о б е л ы е люди думают будто нельзя быть з е м л е й небом звери птицей и человеком одновременно только они считают что я всегда один а мы э т о м н о г о я был очень грязный когда когда выпал снаружи конечно засмеялась сухая ветка как всякий новорожденный прости ни за что если только Если только помоешь меня и нашего ребенка, когда он родится. Обязательно, пообещал Семен и засмеялся. Это было действительно смешно. Он столько лет боялся смерти, а теперь оказалось, что зря. А ведь жизнь без страха смерти совсем иная. Она по-настоящему прекрасна. И эта новая жизнь для него только начинается.